После словия Карл Розенгейм, с о с л у ж и в е ц Гельмута, с которым мы дважды встречались на миссии примирения, как-то появился в нашем Альп-клубе, где мы отмечали годовщину смерти Визбора. Мы выпили с немцем литра три пива, и его потянуло на откровение. И хотя Карл русским владел намного хуже, чем когда-то Гельмут, А мои навыки в немецкой разговорной речи в связи с отсутствием постоянной практики резко поубавились. Я все же сумел выведать некоторые подробности о нашумевшем деле по продаже Вейсенбургского замка и Лоны Гартен. Российский адвокат Лариса Алексеева, представлявшая на суде интересы мужа и Лоны, Карл, к счастью, не знал, что это я был мужем, не сумела отсудить указанную в брачном договоре половину замка. Адвокат э л о н ы легко убедил суд, что сам брак и л о н ы нельзя считать действительным, так как муж преследовал явно преступные цели и сослался на то, что в отличие от и л о н ы муж никакой недвижимостью, кроме комнаты в коммунальной квартире, не владеет. И все же сумму в 200 т ы с я ч марок суд присудил Алексеевой. Эти деньги адвокату вскоре выплатила некая нефашистская о организация. Позже в газетах промелькнуло сообщение, что адвокат Алексеева со своим мужем Лембитом Сандусом приобрели в окрестностях Кемптона виллу стоимостью около миллиона марок. Месяц спустя Алексеева погибла в автокатастрофе при достаточно загадочных обстоятельствах, а ее муж, продав виллу, исчез в неизвестном направлении. Ходили слухи, что где-то в центральной Африке. Он открыл медицинскую лабораторию с достаточно скандальной репутацией. О судьбе Илоны, моей несчастной Мед, Карл ничего не мог сказать. Скорее всего, она, чтобы сохранить себе жизнь, отказалась возвращаться в Германию и по сей день трудится на какой-нибудь удмуртской или мордовской инзоне. Не знаю, остался ли в России кто-нибудь из родных Ларисы. Кому я мог бы сообщить печальное известие о ее гибели? Лариса, сбегая с а н д у с о м за границу, не оставила после себя никаких следов. Бел допрашивал курицу, хозяйку квартиры, в которой я провел н е з а б ы в а е м у ю ночи ь у т р о та никогда не знала Ларису и в глаза ее не видела. Вероятнее всего, Лариса заплатила рабочим, которые делали в квартире ремонт, и те сдали ей квартиру на ночь. Что касается офиса, которому я обязан роковому знакомству с Ларисой, то она никогда там не работала, но несколько раз приходила к своей подруге Нинель Лебезинской, служившей в фирме специалистом по маркетингу. Нинель вскоре после отъезда Ларисы с работы уволилась, но разыскать ее оказалось делом простым. На допросе Нинель призналась, что понятия не имела о криминальных д е л и ш к а х своей подруги. А пару раз предоставила ей свой кабинет лишь для той цели, чтобы помочь весело разыграть любовника. Бел л долго отдувался за все просчеты при альбрусской операции, но слава богу вышел сухим из воды и не подставил меня. Хотя дорогу в кабинет следователя я запомнил настолько, что мог бы прийти к нему завязанными глазами. А порошке, который похитил у немолвли Сандусглушков. Ничего не известно, и для каких целей Сандус может его использовать, одному дьяволу известно. Бел как и мечтал открыл частное агентство. Молодец мужик, умеет организовать работу и руководить коллективом. Ну а я? А я работаю у него, веду отдел по проверке коммерческих соглашений и сделок, иными словами по просьбе клиентов. Тайно проверяю фирмы на вшивость, то есть определяю, насколько велика вероятность того, что моего клиента надуют. Бел меня хвалит. Он говорит, что у меня п р и р о д н о е чутьё на мошенников. Как сказать? Но ему, наверное, виднее. Единственное, что до сих пор не дает мне покоя и чего я никак не могу забыть, это последний взгляд Мэтт, брошенный мне сквозь стеклянную стену. навеки разъединившую нас, поднебесные горные вершины, гипоксию, жуткие морозы, смертельный ужас, головокружительный полет на вертолете, нападения маньяков и иные испытания придется пережить молодой паре начинающих аферистов в погоне за миллионом долларов, пока один из них сам не станет жертвой ловко прокрученной аферы. Полный горького юмора роман посвящен лохам, тем, кто дает обмануть себя мошенникам.